Ленивый лузгая семечки, Сашка сидел на скамеечке у стены здания вокзала и краем глаза наблюдал, как тройка мутных личностей сновала по перрону, шарив взглядами по чемоданам отъезжающих. Основное их внимание было сосредоточено на группах мужчин. Глядя на эти потуги криминала найти виновника большой беды, случившейся в их среде, парень вспоминал события прошедших суток и растерянно крутил головой, не веря, что все это дело его рук. Действовать так стремительно безжалостно было не в его характере. Да, рохлив никогда не был, но и кровь, словно, воду не проливал. А тут настоящая машина для убийства, а не человек. И самое главное, что он не испытывал никаких угрызений совести, словно так и должно быть. Испустив очередной вздох, он покосился на свои мешки и, достав из корзины бутылку с квасом, сделал пару больших глотков. До поезда оставалось еще два часа, так что он был просто вынужден набраться терпения. Шестерки быстрым шагом прошли мимо него, окинув парня внимательными взглядами. Равнодушно посмотрев на них, Сашка отвернулся и не спеша развернул газету. Пора было начинать изучать местные правила правописания. Знание разговорного языка — это одно, а вот умение грамотно писать — совсем другое. Криминальная тройка остановилась в десятке шагов от его скамейки и принялась о чем-то переговариваться, то и дело бросая на парня быстрые взгляды. Их тихую перепалку прекратило появление полицейского патруля. Судя по всему, Сашкина выходка доставила неприятности и служителям закона. Увидев полицию, шестерки разом замолчали развернувшись, потопали в конец перрона. Сашка, перелеснув газету краем глаза, продолжал наблюдать за полицией. Троица служителей закона, крепкие мужики в белоснежных кителях, неспешно прошествовали вдоль перрона, окидывая собравшийся народ быстрыми, цепкими взглядами. Заметив Сашкин шрам, они быстро переглянулись, и Десятник, подойдя к скамейке, громко откашлялся. Аккуратно свернув газету, парень вскинул голову и, не вставая, вежливо поинтересовался: Чем могу быть полезен, сья, Ажан? Чего? Какой еще Ажан? растерялся десятник. Ажан это французский полицейский, все так же вежливо пояснил парень. Прошу простить мне мою ошибку. Я недавно приехал в страну и еще путаю некоторые слова. Вы француз? Окончательно растерялся полицейский. Именно так, месье, кивнул Сашка и, достав документы, протянул их полицейскому. Прошу вас, можете убедиться. Ага, благодарю. Беря себя в руки, закивал десятник, осторожно забирая бумаги. Быстро пролистав их и увидев, что в стране Сашка находится всего неделю, он сразу успокоился и, возвращая документы, уточнил. Собираетесь уезжать? Именно так, месье, кивнул Сашка, убирая бумаги. Показать вам билет? «Нет-нет, я вам верю», — отмахнулся Десятник. «Счастливого пути», — пожелал он, отходя от лавки. «Благодарю вас, месье, улыбнулся в ответ Сашка, вежливо приподнимая свой картуз. Этот головной убор он приобрел на рынке, куда ходил несколько часов назад за продуктами в дорогу. Билет второго класса не давал ему доступа в вагон-ресторан, так что о питании в дороге имело смысл позаботиться заранее. Что он и сделал, накупив всего и побольше. И не важно, что еда была простая, зато вкусно и сытно. И именно так он и любил. В общем, голод в дороге ему не грозил. Корзина, которую он приобрел специально для продуктов, просто трещала от содержимого. Все это было аккуратно завернуто в куски холстины и разложено так, чтобы не перемешалось и не пропахло. Впрочем, последнее опасение было бессмысленным. Все купленное было свежайшим и пахло так, что Сашка в первые полчаса чуть слюной не захлебнулся. Потом принюхался и стало легче. Во всяком случае, объезд садозаврта кишок он уже не боялся. В приюте так не кормили. Последней покупкой на этом поприще стали сладкие пироги, за которыми он специально отправился в уже знакомую булочную. Больше всего парни порадовали цены на продукты. За все это изобилие он отдал меньше рубля. Тут, усмехнувшись своим мыслям, Сашка напомнил себе, что в его сидоре лежит богатство на несколько десятков тысяч рублей. Так что умереть с голода ему точно не грозит. Проснувшись в сквере от шорканья дворницкой метлы, он быстро огляделся и, убедившись, что вокруг никого нет, не удержавшись, полез в сидр посмотреть на свою добычу. Больше всего его интересовало содержимое трех жестяных коробок. В одной, как он уже видел, лежали разные золотые украшения. В другой, завернутые в аккуратные цилиндры извращенной бумаги, золотые червонцы. А в третьей, извлеченные из двери, оказались драгоценные камни разной формы и огранки. Сашка слабо разбирался в гемологии, а рубин от сапфира мог отличить исключительно по цвету, так что, полюбовавшись минутку игрой камней на солнце, туго завязал горловину мешка. «Блин, как в той рекламе, ё-моё, это чего же я сделал-то?» — проворчал про себя парень, в очередной раз почёсывая в затылке, рассматривая сидр, стоявший у ног. «Скорее бы уже поезд, убраться отсюда подальше». Утыкаться снова в газету не хотелось, так что Сашка, плюнув на конспирацию, принялся разглядывать проходящих мимо барышень. Что не говоря, было ему всего 18, и интерес к противоположному полу был для парня так же естественным, как дыхание. Не забывал он и про бандитских шестерок. Те, понаблюдав за его общением с полицией, недоуменно переглянулись, но заметно утратили к нему интерес. Сашка же, продолжая лениво скользить взглядом по фланирующим по перрону пассажирам, про себя прокручивал в уме, что ему может потребоваться для работы. Чтобы влиться в местное общество, он должен был иметь какое-то легальное занятие, которое не вызовет у властей никаких вопросов. А значит, к такой деятельности нужно как следует приготовиться. «Ой, болван!» — мысленно обругал себя парень. «Но был же на рынке, так не, чтобы сходить в ремесленные ряды. Инструмент всякий посмотреть. Нет, с криминалом резаться кинулся. Заняться больше нечем. Или адреналинчику захотелось?» Ладно, что сделано, то сделано. Теперь придется озаботиться этим вопросом в Воронеже. Потребуется тонкий инструмент для мелких работ и обычный. Но главное, это тонкий. Кажется, в этом времени со всякими гостами и тому подобными правилами полный швах. Так что придется это иметь в виду. Увлекшись своими мыслями, он не обратил внимания, что на соседний край скамейки присела молодая девушка с парой чемоданов. Судя по одежде из мещан. Эти нюансы Сашка уже начал немного понимать. Общество тут сословное, и за грубый ответ какому-нибудь дворянчику запросто можно загреметь в каталашку. С его характером вполне реальное дело. Уступать дорогу всяким снобам и наглецам парень не привык. А уж теперь тем более. Что-то сильно изменилось в его характере после резкой смены среды обитания. И если раньше он предпочитал увернуться от неприятностей, то теперь начал решать их радикально. В общем, различать принадлежность человека к тому или иному сословию было здесь важно. Окинув соседку долгим взглядом, Сашка убедился, что девушка хороша собой и отлично сложена, после чего вернулся к созерцанию толпы. Пялиться долго так откровенно было невежливо, это даже ему было известно. Краем глаза парень успел заметить, что соседка, скользнув по его лицу взглядом, едва заметно скривилась, но тут же взяла себя в руки. Грустно усмехнувшись, Сашка мысленно махнул на нее рукой и снова взялся за газету. Откуда вывернулась очередная криминальная троица, он так и не понял, но разом вскинулся, когда рядом раздался возмущенный женский возглас. «Да что вы себе позволяете?» Повернувшись, парень увидел, как один из троиц уже подхватил чемоданы соседки, а другой, крепко сжав ее руку, заставлял подняться. Гнусно усмехаясь, он тянул ее за собой, тихо приговаривая. «Да не ерепенься ты, с прибытком останешься». «Оставьте, мадемуазель, в покое», — поднимаясь, рыкнул Сашка. «Слышь, мужик, ты б сел на место и не лез в чужие дела», — с угрозой посоветовал ему третий бандит, сунув руку в карман штанов. «Тебя не спросил, шваль», — рявкнул Сашка, резко выбрасывая ногу вверх. Удар тяжелым ботинком пришел со шестерки в подбородок, моментально отправив того в нокаут. Из его ослабевшей руки выпал нож. Не останавливаясь, Сашка метнулся к тому, что подхватил чемоданы и, пользуясь тем, что у того были руки заняты, сходу приложил его кулаком в горло. Третий бандит, растерявшийся от такой быстрой расправы, выпустил руку девушки и, отпрыгнув в сторону, сунул руку под пиджак. Как эта одежка правильно называется, Сашку не интересовало, не до того было. Он уже приготовился к тому, что придется уходить от револьверной стрельбы, что было очень не вовремя, когда рядом со скамейкой, словно из-под земли, возникла полиция и знакомый уже десятник, сходу приложивший последнего бандита по уху. Отшвырнув разом сомлевшего бандита подчиненным, он приказал «Вяжите этих троих, барышня, что тут произошло?» Вопрос его был обращен к пострадавшей девушке после того, как он убедился, что его подчиненные дружно начали выполнять приказ. Выслушав ее рассказ, он мрачно кивнул, и многообещающе покосившись на последнего бандита, повернулся к Сашке. Ловк вы их приложили мусью!» — одобрительно усмехнулся десятник. — Благодарю вас, месье Ажан, — изобразил Сашка любезную улыбку. — Я много лет служил в армии, так что они легко отделались. Впрочем, раз уж я все равно уезжаю, думаю, лавры победителей бандитов мне ни к чему, — с намеком добавил он. — Показания, мадмуазель, у вас имеются, так что дело за малым. Оформить все правильно. Она ведь, кажется, тоже собирается уехать. Тут Сашка указал на ее чемоданы. — Хм, ну, по сути, тут и так все ясно, — чуть смутившись усмехнулся десятник. «Вы, сударня, тоже поезда ожидаете?» Повернулся он к девушке. «Именно так, сударь», — буркнула та, потирая руку. «Извольте жалобы подавать или оставить их на мое усмотрение?» — спросил десятник, поглядывая на парня. «Думаю, в жалобе нет необходимости», — вместо нее ответил Сашка. «Жалоба займет много времени, а поезд скоро подадут. Так что мы надеемся на вашу честность, Ажан!» — закончил он, незаметно подмигнув скинувшейся было девушке. «Это верно». Подумав, кивнула та с явной неохотой. «Как пожелаете», — откозырял десятник с нескрываемым удовольствием и сделал подчиненным знак. Те ловко подхватили задержанных и уволокали их, словно черти проклятую душу. «Почему вы заставили меня отказаться от подачи жалобы?» — с возмущением спросила девчонка, проводив процессию мрачным взглядом. «Я сказал правду, мадемуазель», — вздохнул Сашка, про себя ругая всех упертых дур. «Написание такой жалобы займет много времени, после чего с вас начнут снимать показания и проверять все вами сказанное. В этом случае вы потеряете свой билет и время. А мне этого совсем не хочется. Уверяю вас, что про эту троицу теперь долго никто не услышит. Десятнику и его людям выплатят вознаграждение за пресечение преступлений, а мы спокойно уедем по своим делам». «Вы действительно служили в армии?» – сменила девчонка тему. «Да, французский иностранный легион», – кивнул Сашка. Какой вы француз. — Позвольте представиться, Александр Мерсье блеснул Сашка манерами. Анастасия Головкина назвалась девушкой, сделав едва заметный книгсон. — Рад знакомству, мадемуазель. — Это в армии вас так? — не удержавшись спросила Анастасия. — Да, потому и списали, — развел Сашка руками. — Едете в Москву? — не унималась девчонка. — Нет, в Воронеж. — А я в Москву. У вас билет второго класса? — Да. «Прекрасно. У меня тоже. Теперь в дороге будет не так скучно». Радостно улыбнулась девчонка. «Да чтоб ты язык прикусила, трещотка!» – выругался про себя Сашка. «Ты ж теперь ни минуты покоя не дашь!» – взвыл он про себя, изображая радостную улыбку. За время до подачи поезда он успел узнать об этой болтушке все. И что ее папаша нашел работу в Москве, и что теперь она тоже будет работать в его конторе в качестве секретаря, И что, кроме отца, у нее есть еще два брата, которые сейчас учатся в ремесленном училище. В общем, Сашка успел за эти неполные полчаса проклясть все на свете, включая собственную глупость, когда решил вступиться за нее. Пышущий паром состав подкатил к перрону, и служащий вокзала объявил посадку. Подхватив свои мешки и корзину, Сашка извинился, что не может ей помочь, и поспешил к своему вагону. Отдав проводнику билет, он услышал озвученный номер своего купе и поспешил туда. И его удачи, им предстояло ехать в разных концах вагона. Вагон второго класса оказался не плацкартой в привычном представлении парня, а обычным купированным вагону с той только разницей, что в этих самых купе было только по два лежачих места. Как оказалось, туалеты тут также были расположены в концах вагона хотя Сашка по фильмам помнил, что до революции в каждом купе был свой санузел. Или это было в первом классе, или так в этом мире сделано. Запутавшись в реальности и воспоминаниях, парень бросил вещи под свою койку и, усевшись, устало откинулся на стену. Слишком много впечатлений разом и слишком много событий за короткий промежуток времени. За свою прошлую жизнь он не испытал и половины того, что пришлось пережить здесь. Растерянно усмехнувшись, Сашка посмотрел в окно и, убедившись, что никто с револьвером, чтобы убить его, не подкрадывается, тихо проворчал. «Ку-ку, Гриня! Здравствуй, паранойя!» Дверь распахнулась, и в купе вошел мужчина с чемоданом и кожаным саквояжем в руках. Молодой, лет 35, гладко выбрит, русоволосый, светлоглазый, в общем, типичный русак, каких 12 на дюжину. Лицо приятное, а взгляд умный. Одет в форменный костюм и фуражку с путейскими молотками на петлицах и кокарди. Не иначе какой-то инженерный работник. Вежливо поздоровавшись, он занял свое место и, устало вздохнув, представился. Гаврилов, Модест Петрович, младший инженер железной дороги. Александр Мерсье, механик, — ответил парень. Странно, что железная дорога отправляет своего работника вторым классом. Увы, моей должности для первого не хватает, — смущенно усмехнулся инженер. Ну, все впереди, — пожал Сашка плечами, не желая вступать в долгие беседы. «Благодарю», — улыбнулся Гаврилов. «Едете в Москву?» «Нет, только до Воронежа. В больших городах мне делать нечего», — отмахнулся Сашка и тут же выругался про себя. Опять разболтался. «Что так?» — удивился Гаврилов. «Там все давно уже подельно, и устроиться будет сложнее. На окраинах, думаю, будет проще». «Ну, логика в таком рассуждении есть», — чуть подумав, согласился инженер. «У вас, простите, такой вид, словно вы всю ночь не спали. Вдруг выдал он, разглядывая парня». — Угадали, — не стал отрицать Сашка. — После контузии иногда очень сильно болит голова, потому и списали из армии, — пояснил он, в который уже раз указав пальцем на свой шрам. — Ох, простите, — тут же повинился Гаврилов. — Пустое, Модест Петрович, — снова отмахнулся Сашка. — Вы просто не обращайте внимания на мою молчаливость, и все будет в порядке. После приступа мне тяжело поддерживать беседу. Да и доктор советовал после приступа в тишине оставаться. «Конечно-конечно, я помолчу», — суетливо заверил инженер. «Да Господь с вами, говорите, сколько пожелаете, только сильно на ответ не рассчитывайте», — проявил любезность Сашка. «Может, по рюмочке?» — подумав осторожно, предложил инженер. «У меня с собой есть». «Увы, мне пока нельзя», — вздохнул Сашка сделанным огорчением. «А вы употребите, я вас с удовольствием квасом поддержу». «Пожалуй, подожду, пока поезд тронется». Вздохнув, решил инженер, прислушиваясь к голосам в коридоре. «Тоже правильно, а то, как только соберешься отдохнуть, как тут же кто-нибудь в дверь ломиться начнет», — одобрил его решение Сашка. «Вот-вот», — закивал инженер, «лучше уж после, как пассажиры успокоятся». «Вот и я о том», — кивнул Сашка и, выложив на столик прихваченный с собой газеты, предложил, «почитайте пока, чтобы время провести с пользой». «Благодарствую, сударь», — улыбнулся инженер и, быстро просмотрев газеты, вздохнул. «Это все я уже читал. Ну да не страшно, я пока с вещами разберусь», — решил он, доставая саквояж. Кивнув, Сашка развернул газету и убрал ноги под столик, чтобы освободить ему место. Инженер, поставив саквояж рядом с собой, раскрыл его и запустил вовнутрь обе руки, что-то выискивая. На перроне раздался звон колокола, и состав, дернувшись, начал движение. Минут через пять, когда вокзал скрылся за поворотом, в дверь постучался проводник. И еще раз проверив билеты, предложил чай. Припомнив, что в корзине лежит куча вкусностей, Сашка тут же согласился, при этом с хитрецой посмотрев на соседа. Ответив ему таким же взглядом, тот также спросил себе чаю и принялся выкладывать на столик, прихваченную с собой снеть. Проводник принес чай в граненых стаканах и классических подстаканниках, и мужчины принялись с аппетитом ужинать. Инженер, быстро освободив свой стакан, плеснул себе водки и, отсулетовав им Сашки, негромко высказался. «Ну, за знакомство!» «Блин, прям генерал из фильма!» усмехнулся про себя Сашка, кивнув в ответ. Лихо опустошив тару, Гаврилов смачно захрустел соленым огурцом. В дорогу его ян собирала жена. Уж очень у него все было аккуратно уложено и упаковано, а продукт собрано на месяц хватит. Плотно поужинав, Сашка почувствовал, как начинают глаза слепаться. Так что, быстро прибрав за собой, он задвинул корзину под койку и, скинув башмаки, устало вздохнул. — Вы уж простите, Модест Петрович, но я прилягу, устал что-то. — Конечно, конечно, сударь, на меня внимания не обращайте, я тихонечко, — заверил его инженер. — Да бог с вами, делайте, как вам удобно, мне не мешает, — усмехнулся парень, устраиваясь поудобнее. Солдатская привычка спать в любом положении и месте сработала и в этот раз. Гаврилов приложился к бутылке еще пару раз, потом долго шуршал бумагой и жевал, после чего пару раз выходил из купе. Но все это парень воспринимал как фон. В том, что он проснется при первых же признаках опасности, он не сомневался. Такая особенность у его организма появилась еще в прошлой жизни на Кавказе. Так и получилось. Где-то в середине ночи Сашка проснулся от чьих-то осторожных шагов у двери купе. Кто-то старался идти по проходу, не очень сильно грохоча сапогами. Повернувшись, парень покосился на инженера, убедившись, что тот спит так, что из пушки не разбудишь, плавно соскользнул с койки. Сунув ноги в башмаки, он достал из корзины кинжала, который сунул туда, едва войдя в купе, и, подобравшись к двери, прислушался. В проходе послышались тихие голоса. Потом кто-то осторожно нажал на ручку двери. Помня, что открывается она наружу, Сашка подхватил ручку и придержал, не давая открыть дверь. Ножим ослаб, после чего кто-то попробовал снова. Убедившись, что так просто дверь не открыть, за дверью снова зашептались. Потом снова послышали шаги, и голоса стихли. Обернувшись, Сашка еще раз посмотрел на своего соседа, и, убедившись, что тот и не думал просыпаться, задумчиво уставился на дверь. В том, что по вагону ходят не самые законопослушные граждане империи, он не сомневался. Как и в том, что утром кто-то обнаружит пропажу своего имущества, а может, кого-то даже найдут мертвым. «Тебе это надо?» — спросил он сам себя, продолжая мрачно таращиться на дверь. «Ложился бы спать. Весь мир не спасешь. А попадешь в полицию, так и сам на каторгу загремишь». Он уже собирался лечь обратно, когда в проходе послышалось испуганное женское оханье и какая-то возня. Похоже, как эта пассажирка не вовремя высунулась в коридор и угодила в руки грабителей. От души выругавшись, Сашка осторожно повернул ручку и выглянул в коридор, стараясь не широко открывать дверь. К его удаче вагон почти не освещался. Только над дверями, выходящими в оба тамбура, висели свечные фонари. У дальней двери две широкие спины тащили что-то в тамбур, и это что-то, слабо трепыхаясь, пыталось освободиться. Выругавшись еще раз, Сашка выскользнул в коридор и, ставя подошвы так, чтобы не бухать башмаками, поспешил в ту сторону. К двери тамбра он подошел, когда бандиты уже почувствовали себя в безопасности, утащив жертву подальше от пассажиров. Он прислушался и мрачно скривился. За дверью кто-то зло шипел с угрозой в голосе. Потом послышался сдавленный возглас и глухой удар. Понимая, что может опоздать, парень резко рванул дверь на себя, сходу нанося удар ногой. Неважно куда, главное шеломить. Удар пришелся в поясницу, стоявшую спиной к двери бандита. Того швырнул на стену, и Сашка, выхватив кинжал, нанес удар, снова швыряя противника на его подельников. Воспользовавшись замешательством грабителей, он проскользнул в тамбур, успев прикрыть за собой дверь и снова пнул кого-то ногой. На этот раз еще живого. Отлетев к двери, ушибленный бандит глухо крякнул, пытаясь справиться с дыханием. «Полегался, Сашка, что-то лошадь!» А уж в драке жалеть противника не собирался ни в коем случае. Так что досталось грабителю от души. Перехватив руку второго бандита, в который был зажат нож, парень стремительным ударом пробил ему шею под ухом и, толкнув того на третьего бандита, шагнул следом. Дотянуться до него через плечо умирающего было делом техники. Клинок пробил горло, заставив бандита захрипеть. Быстро отерев клинок об одежду первого грабителя, Сашка быстро обыскал тело и, переправив в карман все ценное, шагнул ко второму бандиту. Деньги его интересовали мало, но у бандитов могло найтись интересное оружие и всякие механические вещицы. Быстро обобрав всех троих, парень, открыл входную дверь и, ухватив ближайшее тело за штаны и за шкирку, скинул под откос. Избавившись от тел, Сашка присел над лежащей под стеной лицом вниз женщины и, приложив пальцы к шее, с облегчением вздохнул. «Жива!» Осторожно ощупав ей голову, он убедился, что ее просто стукнули по голове, и, присмотревшись, неожиданно узнал Анастасию. «Да ну его нафиг!» — взвыл Сашка про себя. «Так не бывает. Эта дура влипает во все неприятности, которые только можно себе представить». «Так, живая, слава богу, очнется, сама встанет, а я пошел отсюда, иначе она меня до смерти заговорит». Проскользнув в коридор, он уже добрался до своего купе, когда что-то неприятно толкнуло его в сердце. Оставлять девчонку в беспомощном положении было неправильно. Вздохнув, парень прошел в другой тамбур и, негромко хлопнув дверь, мрачно посмотрел на дверь купе проводника. «Похоже, тот и не думал просыпаться». В очередной раз выругавшись, Сашка постучал и, дождавшись, когда сонный проводник выглянет, тихо сообщил. Я тут подышать выходил и услышал, как в том тамбуре кто-то ругается. Похоже, там говорила женщина, вам бы лучше проверить. Ага, благодарствую, сударь. Растерянно посмотрев в указанную сторону, сонно кивнул проводник. Сей момент глянул. Натянув форменные кители фуражку, он прихватил фонарь и тяжело затопал в другой конец вагона. Сашка, посчитав свой долг исполненным, тихо проскользнул в свое купе. Убедившись, что инженер спит, за прошедшее время даже позу не сменил. Он улегся на койку и снова уснул. Проснулся он от тихого разговора в купе. Открыв глаза, парень окинул помещение быстрым взглядом и, убедившись, что все в порядке, медленно сел. «Что там такое?» — Петрович? спросил он, глядя в спину соседа. «Проснулись, сударь», — повернулся тот. «Вот извольте». «Этот олух утверждает, что вы ночью стали свидетелем преступления», сообщил он, тыча пальцем в мрачно насупившегося проводника. «Но это громко сказано», — проворчал Сашка, зевая. «Я просто разбудил его, когда услышал в дальнем тамбуре какой-то шум, а потом сюда вернулся. А что случилось?» «Все так и было», — коротко кивнул проводник. «На одну из пассажирок напали. Трое. В Тамбур ее вытащили и пригрозили, чтобы не шумело. А когда она крикнуть хотела, по голове стукнули». — Надеюсь, она жива? — вежливо уточнил Сашка, вставая. — Жива, сударь. Да только там непонятно, что произошло. Кровь на полу, а бандитов нет. Я ее на полу без сознания нашел. — Ну, от меня-то вы чего хотите? — удивился парень, делая вид, что сильно озадачен. — Так мне придется на следующей станции полицию вызывать. Так, может, вы кого из тех бандитов видели? — Если бы видел, так бы и сказал, — пожал Сашка плечами. — Когда вышел, в коридоре никого не было. Я только когда обратно шел, шум услышал и сразу в вашу дверь постучал. Так что добавить мне больше нечего, — сказал он, намекая, что влезать в полицейские дела не собирается. — Я с вашего разрешения все это так полиции расскажу? — подумав, спросил проводник. — Это пожалуйста, — пожал Сашка плечами и, достав свой НССР, отправился умываться. В Воронеже он оказался вечером. Сойдя на перрон, Сашка поправил лямки своей поклажи и, вздохнув, отправился к кассам. К его огорчению там уже никого не было. Полусонный служащий, заметив его растерянность, громко хмыкнул и, не подходя, объяснил, что кассы будут работать завтра с 7 утра и до 7 вечера, а на сегодня поездов уже не будет и вообще вокзал скоро закрывается. Уже не надеясь на что-то хорошее, парень поинтересовался, где можно узнать расписание поездов чем вызвал неподдельное изумление этого работника железной дороги. Э, — вам, сударь, куда, собственно, надо? — пожевав губами, огладив клочковатую бороденку, уточнил служащий. — На Кавказ. Куда там от вас поезда ходят? — пожал Сашка плечами. — Да и Синтуков доехать можно, — тут же кивнул железнодорожник. — А там уж на месте решите, куда именно вам ехать. «Годится, а билет как приобрести?» — сделал Сашка очередную попытку. «И вообще, когда поезд в ту сторону будет?» «Так через три дня и будет», — развел служащий руками, «а билет завтра уж, как касса откроется». «Весело», — растерянно хмыкнул парень. «И куда мне теперь деваться?» «Ночь на улице. Гостиница рядом с вокзалом есть?» «Рядом нет, а вот через два квартала вверх по улице будет», — невозмутимо пояснил железнодорожник. «Недорогая хоть?» — мрачно поинтересовался парень. «Так номера всякие есть». Благодарствую, вздохнул Сашка и, подхватив корзину с остатками продуктов, вышел из здания вокзала. Остановившись на привокзальной площади, он осмотрелся и, приметив сразу три дороги, уходящие в разные стороны, задумчиво почесал в затылке. «И которая из них вверх идет?» — проворчал парень, наблюдая только прямые линии. — Вон тудой, сударь, посередке ступайте, — послышалось за спиной, и Сашка, оглянувшись, увидел ехидно усмехающегося служащего вокзала. Понятно. Очередной местный прикол. Буркнул про себя парень и решительно зашагал в указанную сторону. Спустя три квартала он и вправду увидел вывеску с надписью «Гостиница. Нумера». Толкнув дверь, которая зазвенела колокольчиком, Сашка вошел в полутемный холл и, подойдя к стойке, первым делом скинул с плеч хурджин и сидор. Коти говоря, что своя ноша не тянет, но плечи поклажь ему оттянуло уже изрядно. Сидевший за стойкой мужик лет тридцати в синей сатиновой рубашке, жилетке с прилизными, разделенными на прямой пробор волосами. Неспеша поднялся, окинув парня внимательным взглядом, небрежно поинтересовался. «Чем могу служить, сударь?» В голосе услышалось недоумение, смешанное с некоторым превосходством. Одноместный номер на трое суток, коротко проинформировал Сашка, глядя ему в глаза и жестко усмехнувшись. Парень уже знал, как действует на неподготовленного человека такая усмешка. «Желаете люкс или полулюкс?» — судорожно сглотнув, уточнил мужик, стараясь держать марку. «Обычный номер на одного», — отрезал парень, не сводя с него долгого пристального взгляда. — Это прощение просим, сударь, но обычных номеров на одного нет, только люкс или полулюкс. — Сколько ваш полулюкс стоит? — спросил Сашка, подпустив в голос звериного рычания. Он и вправду начал злиться. Мало того, что застрял в этом захолустье, так еще и с элементарными вещами проблемы. — Рубль двадцать в сутки, ресторан при гостинице есть. Если пожелаете, можем и баньку истопить. 30 копеек стоить будет. — залепетал мужик, заметно сбледнув с лица. — В номерах воруют? — помолчав, прямо спросил Сашка. — Только не ври мне, потому как, если что пропадет, я тебя лично пристрелю. — Это за что же, сударь? — окончательно струхнул мужик, из чего Сашка сделал вывод, что в номерах воруют. — За вранье! — отрезал Сашка. — Всякое бывает, — нехотя признал мужик, тяжело вздохнув. — Номер на ночь, — подумав, велел парень. — Сейчас ему нужно было где-то провести ночь. А завтра, сходив на вокзал и приобретя билеты, он найдет себе жилье где-нибудь в частном доме. Там точно никто грабить не станет. Если только не решат ограбить самого хозяина. Отдав мужику требуемую сумму и получив ключ, Сашка поднялся на второй этаж и, найдя нужную табличку, отпер дверь. — Это у них полулюкс? — мрачно проворчал парень, оглядываясь. Стол, кровать, шкаф, пара стульев и умывальник типа Майдадыр с гремящей соской за ширмой в углу. Кровать уже была застелена, так что Сашк недолго думая, сунул свои пожитки в шкаф и, умывшись, завалился спать. За трое суток в поезде он так и не сумел толком отоспаться. Сначала история с нападением воров, потом долгий разговор с полицией, а после еще и объяснение с ушибленной Анастасией. Эта дуреха вдруг с чего-то решила что он просто обязан был броситься спасать ее, забыв обо всех делах. И то, что она услышала, ее категорически не устраивало. Девчонки втемяшилось, что он скромничает и не хочет признавать, что это он избавил ее от бандитов. И именно это она и заявила, не обращая внимания на сидевшего в купе полицейского. Вздохнув и мысленно проклиная всяких экзальтированных дур, Сашка внятно, чуть не по слогам, принялся объяснять ей, что для подобного действия у него не было ни одного мотива. «Я, сударня, такой же пассажир, как и вы, обнаружив какое-то безобразие, первым делом обязан сообщить о том работнику железной дороги», со вздохом объяснял он, краем глаза наблюдая за полицейским. Тот, внимательно слушая парня, только одобрительно кивал в такт его словам. Потом, откашлившись, добавил. «Господин Мерсье абсолютно прав, Сударни, Для поддержания порядка и благочиния мы имеемся, и работники железной дороги». А то, ежели все кинутся сами порядок наводить, форменное безобразие получится. Возмущенно фыркнув, девчонка поспешила в свое купе. Полицейский задал еще пару малозначительных вопросов и ушел. Ну и после этого парня не оставили в покое. То и дело в купе, под каким-нибудь благовидным предлогом кто-то заглядывал и принимался его рассматривать. Понятно, что людям элементарно скучно ехать, но и он не обезьян цирковая, чтобы развлекать всю эту толпу зевак. Все кончилось тем, что Сашка просто запер дверь и велел своему соседу не отвечать на стук. И вот и не привлек к себе внимания, мрачно думал Сашка, уставившись в газету. Настроение было испорчено, и вплоть до выхода на своей станции он старался купе не покидать. И вот теперь еще и это. И плевать бы на деньги, больше всего Сашку бесило, что в этой гостинице его могут обворовать. За его же бабки. Утром, злой и не выспавшись, он покинул гостиницу и первым делом отправился на вокзал. Купив билет, он оставил вещи в камере хранения, где ему выписали очередную квитанцию, и отправился искать себе жилье. На третьем от вокзала подворье ему повезло. Хозяйка, пожилая миловидная женщина, сдавала в наем комнаты, а самое главное, во дворе была баня. Уплатив за постой и баню полтора рубля, Сашка узнал у хозяйки, где находится местный рынок, и отправился за покупками. Столоваться хозяйка ему не предложила, так что вопрос питания он решил так, как привык. Купив на рынке кучу вкусностей, парень прихватил жбан пива и, не забыв сменное белье, отправился в баню. Напарившись, постиравшись и благополучно отпившись пивом, он уже, будучи в благодушном настроении, перебрался в выделенную ему комнату, и, буквально рухнув на роскошную перину, уснул, словно провалился. Следующее утро парень встретил заметно повеселевшим. Что не говоря, он медленно, но неуклонно двигался в нужном направлении, и беситься от того, что в этом времени все делается неспешно, было бессмысленно. К такому мнению Сашка пришел по здравому размышлению. От его подпрыгивания поезд раньше не поедет и скорости не прибавит, так что нечего себе нервы мотать. Бродить по городу Сашке не хотелось. Не хватало еще приключений себе на пятую точку найти. Так что, пройдясь по рынку и соседним лавкам, он прикупил газет, пару журналов и озаботился хозяйством. Отстирав и вычистив все вещи, он скептически осмотрел свою одежду и снова вздохнул. «Да, пора обзаводиться приличной одеждой, а то в этом я как пират с потонувшего корабля. Хорошо хоть бандану на карту сменил, а то бы уже пальцами на меня показывать начали». Узнав у хозяйки, где поблизости есть магазин готового платья, Сашка быстро пересчитал наличность и отправился в очередной тур шопинга. «Господи, как же просто в армии было!» — взвыл он про себя, после очередной бог знает какой по счету примерки. «Надел, что выдали свободен, а тут...» «Это подправим, это подгоним, это вам не идет, а это уже не модно. Да плевать мне на моду, мне чтобы удобно было!» — ворчал он, стоически ожидая результатов подгонки. Из магазина он вышел, полегчав на 8 рублей. Бешеные деньги, даже по его меркам. Зато теперь Сашку запросто можно было принять за с серьезным заработком. Пиджачная пара серого в тонкую полоску цвета, голубая рубашка, галстук в тон костюму, удобные ботинки, даже котелок вместо картуза. Вообще Сашка терпеть не мог любые главные уборы, но вынужден был терпеть их, будучи военнослужащим. Оказавшись же в этом мире, он просто вынужден был носить их потому как неприлично с босой головой ходить. В общем, убив еще полтора дня на всю эту ерунду, парень решил в последний день снова пройтись по рынку. Ему все еще нужен был подходящий инструмент. Так что утром третьего дня он уже был на рынке в скобяных рядах с момента открытия. Проходясь между прилавков, он осматривал, ощупывал и приценивался к различным инструментам, когда у самого края заметил скромно одетого старичка-еврея. Подойдя к его ящику, на котором было что-то разложено, Сашка присел на корточке и аккуратно раскатал матерчатый рулон. Тихо звякнув, его взору предстало именно то, что он искал. Осторожно коснувшись пальцами тонких надфилей, он растерянно покачал головой и, не удержавшись, спросил. «Уважаемый, это все, что у вас есть из такого набора?» «Сразу видно, что вы не ювелир юноша», — вздохнул старик. «Это малый набор для ремонта ювелирных изделий». Большой набор едва умещается в дорожный чемодан. — Верно. Я не ювелир. Я поточной механике. Часы, музыкальные шкатулки, оружие, — с усмешкой пояснил Сашка. — Я вижу, что по оружию, — мыкнул старик. — Руки у вас не мастера, а солдата. — Руки как руки, — смутился Сашка, рассматривая свою мозолистую лапу. — Не обижайтесь, юноша, но поверьте старику, руки могут рассказать о человеке больше, чем он сам, — улыбнулся старик. «Я что-то не пойму, вы ювелир или хиромант?» буркнул Сашка, продолжая рассматривать набор. «Ювелиром был мой сын, юноша, но после того, как его убили и ограбили наш дом, на мне остались трое его детей. Потому я и вынужден продавать его инструмент», грустно вздохнул старик. «Сам же я был портным, настоящим. Я мог построить любой костюм, и люди благодарили меня, когда носили мою работу. Но теперь я больше не могу шить. Глаза стали совсем плохие. А что до рук, так тут все просто, молодой человек». Каждое дело откладывает на руки человека свой отпечаток. У портного этой сколты иглой пальца, у кузнеца ожоги откокалины, а у солдата мозоли там, где оружие упирается в руку. У вас именно такие. — Ловко, — оценил его слова парень. — И сколько вы хотите получить за этот инструмент? — Вам, юноша, я отдам этот набор за три рубля, — помолча вздохнул старик. — Ты опять тут? — раздался над Сашкиной головой грозный вопрос. И парень, оглянувшись, увидел какого-то мастерового. Заметно поддатый, злой и явно ищущий, на ком сорвать злость. «Исчезни, пьянь!» — рыкнул Сашка, стремительно поднимаясь и заглядывая мастеровому в глаза. «Ты это... Чего?» — икнув и кнув, разом протрезвев, пробормотал мастеровой осторожно пятись задом. «Сгинь, шваль!» — прорычал парень, шагнув к нему. Охнув, мастеровой развернулся и, сломя голову, кинулся бежать. «Я беру ваш инструмент», — отрезал Сашка, круто развернувшись к старику. К Сашкиному изумлению в купе он ехал один. Как подсказал проводник, поток отдыхающих уже схлынул, а новый еще не собрался. В общем, все как и всегда. Кто-то рвется к первому теплу, а кто-то к бархатному сезону. Узнал он, и почему пришлось уезжать из Одессы почтовой каретой. Оказалось, что железная дорога до города давно уже проложена, но использовали ее в основном для перевозки грузов. Пассажирские составы ходят только раз в две недели. В общем, как обычно, повезло. Пытался бы уехать на поезде, сидел бы еще в Одессе, ожидая поезда. Внимательно выслушав пожилого проводника, Сашка благодарно кивнул и, вернувшись в свое купе, мрачно вздохнул. «Ну и когда ты, идиот, научишься правильно вопросы формулировать?» Не, чтобы сразу прямо в порту все выяснить. Нет, уперся и попер, как медведь на случку. Баран, блин. Ладно, что сделано, то сделано. Головой думай. С этой мыслью он снова завалился на койку и, заложив руки за голову, бездумно уставился в потолок. Пути ему еще предстояло провести двое суток. С учетом расстояния ужасно медленно, но не привык он перемещаться вот так неторопливо. Навалилась ленивая дрем, и очень скоро парень спокойно спал. К вокзалу Есентуков поезд подошел в середине дня. За прошедшие трое суток Сашка уже все бока отлежал. Успел вспомнить все, что с ним произошло уже в России, и, проиграв в голове все варианты, несколько раз выругать себя за бестолковость. Выйдя на перрон, парень не торопясь осмотрелся и решительно направился прямиком к дородному полицейскому, который прятался от солнца в тени здания. Поздоровавшись, Сашка спросил, как он может попасть в город Пятигорск. И сходу наткнулся на внимательный взгляд служителя закона. «А зачем вам туда, сударь?» Аккуратно поинтересовался полицейский. «Место спокойно ищу, чтобы жизнь новую начать», решив не лукавить, прямо ответил Сашка. «После контузии из армии списали, вот и решил механиком стать где потише». «А по какой механике работать изволите?» Тут же последовал очередной вопрос. «По всякой, включая оружие», — пожал Сашка плечами. А чего это вы, уважаемый, меня так расспрашиваете? Лазутчика ловите? Господь с вами, сударь, растерялся полицейский. Этим у нас военные да жандаром занимаются. Наше дело благочини, а до Пятигорска вам надо обоз искать. Одиночки у нас стараются не ездить. Нигде его искать, понимающе кивнул Сашка. А вон туда, по этой дороге, ступайте, до самой заставы, там обозы и собираются. А если ушел уже, то начале, где найти можно, подумав, уточнил Сашка. «А сюда возвращайтесь, я вас сам на постой определю», — подумав, заявил полицейский. «И долго вы тут еще будете?» — не унимался Сашка, которому хватило проблем с ночлегом в Воронеже. «А до да темна и буду, еще три состава придут», — тяжело вздохнул полицейский, доставая из кармана платок размером с наволочку. «Благодарю вас, уважаемый», — приподнял Сашка котелок. «Надеюсь, не придется вас лишний раз беспокоить». Ступайте с Богом, сударь», — кивнул толстяк в ответ, утирая лицо. Поправив лямки своей поклажи, Сашка зашагал в указанную сторону широким солдатским шагом. Спустя 40 минут он вышел к местному блокпосту и, оглядевшись, увидел несколько подвод, у которых суетились крепкие мужики. Выбрав мужчину старше средних лет с роскошными Чапаевскими усами, торчащими из-под папахи густым чубом, Сашка подошел и, поздоровавшись, поинтересовался, не до Пятигорска ли он собирается ехать. Туда, сударь! окинув парня долгим, внимательным взглядом, кивнул казак. «Попутчика возьмете?» — улыбнулся Сашка. «А чего же не взять? Возьму, коль в цене сойдемся», — хмыкнул Сач. «И сколько за проезд?» «Ну, ежели с охраной, то три рубля, а ежели сам себя охранить можешь, рубь!» — огласил казак расценки. «Сам себя охраню», — ответил парень, едва сдерживая смех. «И чем ж позволить спросить, сударь? Одним ножечком у нас не обойдешься». Без улыбки сказал казак. «Горцы и стрелять мастера, и сабрами рубятся так, что любо-дорого». «За это не беспокойтесь, уважаемый», — усмехнулся парень, хлопнув ладонью по хурджину. «Вы уж лучше, сударь, покажите, чего вас там», — качнул казак головой. «Как скажете», — пожал Сашка плечами, поставив мешок на телегу, принялся развязывать горловину. Достав пару револьверов, он продемонстрировал их возницы, и тот, оценив оружие, махнул рукой. — Добрый, сударь, седайте. Только револьверты свои под рукой держите. Здесь-то тихо, а вот как от города отъедем, так настороже быть надо. Городцы они народ лихой и воевать умеют. — Неужто ты сюда заходят? — решил поддержать беседу Сашка. — Вроде ж войска в городах стоят, и казаки, я слышал, дороги патрулируют. — То так, да только все одно озарует. У них ведь как, был в бою джигит, не был мальчишка, был в бою из добычи вернулся пехлеван, ну а коли сгинул, так шахит. — Вот, блин, все как у нас, — проворчал Сашка, внимательно его слушая. — Сотни лет прошло, и ничего не изменилось. — А вы, сударь, по какой части будете? — последовал неожиданный вопрос. — Механик я, — вздохнул Сашка, выныривая из воспоминаний. — Механик? Я уж грешным делом подумал, что солдат бывший, — удивленно признался казак. — Так и есть, — не стал скрывать парень. — Списан после контузии. Вот и еще местечко, где потише да поспокойнее. А тут у вас еще, говорят, и места целебные. То так, — важно закивал казак, — и вода всякая имеется. Учи свою бабу щи варить, — буркнул про себя Сашка. — А скажите, почтенное жилье у вас снять можно? — Чего ж нельзя? С этого здесь многие живут, — пожал казак плечами. — Мне не просто угол нужен, мне бы так, чтобы кузнец неподалеку был. Сам понимаешь, механик делал такое, иной раз что-то и выковать, и отлить надо, так что бестолкового кузнеца никак. — Тогда это вам станицу надо. В самом-то городе таких мест почитай и нет, — почесав в затылке, высказался казак. — А станица от города далеко? — насторожился Сашка. — Так рядом, почитай пригород, — махнул казак рукой. — Просто город решили в другую сторону строить. А между предгорьями и городом мы и есть. А с оружием, сударь, работать умеете? — Умею, — решительно кивнул Сашка. Еще в поезде, проигрывая в уме различные варианты применения своих знаний, он понял, что отлично помнит устройства и местного оружия, и оружия своего мира. Этот факт порадовал его больше всего. Именно поэтому он искал место для жилья рядом с кузнечным подворьем. Были у него идеи, как улучшить местное вооружение, но об этом говорить пока рано. Для начала нужно было понять, что тут вообще имеется из станочного парка, да и просто хоть немного обустроиться. — Это хорошо, — обрадованно закивал казак. «А за постой не беспокойтесь, сударь, есть в станице хаты, где людей на постой берут, сам вас отвезу». «Благодарствуйте, уважаемые, это было бы хорошо, устал уже ехать», — усмехнулся Сашка, разводя руками. «А звать-то вас, сударь, как?» «Александром кличут». «А по батюшке?» «Не дорос еще до такого величания», — усмехнулся Сашка. «Вас-то как звать величать?» «Матвей Лукичья», — представился казак, расправляя усы. Ну вот и познакомились. А долго еще стоять-то будем, Матвей Лукич? «А вот как с базару наши подъедут, так и покатим», — вздохнул казак, выразительно покосившись на соседнюю подводу, где копошилась целая семья, верховодила которой крупная горластая баба. «А в дороге сколько пробудем?» — задал Сашка следующий вопрос. «Ну, если все, слава богу, пойдет, так часа три, ну а если нет, то тут уж как получится». «Понятно». Вздохнул Сашка и, откинув холстину, который прикрывал продукты в корзине, мрачно посмотрел на пустые бутылки из-под кваса. — Матвей Лукич, а где поблизости квасу купить можно, а то дорога долгая, пить захочется. — А вон туда за угол ступайте, там бабы всякое продают. Ну, казак пальцем в нужном направлении. — Я тогда вещички тут оставлю, сказал Сашка, не имея ни малейшего желания таскать баулы на себе. — Оставляйте, конечно, без вас уж не уеду, заверил казак. Подхватив все четыре бутылки, Сашка поспешил в указанную сторону. Зайдя за угол, он с улыбкой увидел до боли знакомую картину. Вдоль дороги, которая, очевидно, вела к центру города, чинным рядком сидели бабки, торговавшие всякой всячиной. Рядом с одной из них стоял пузатый ведерный бочонок. — Квас, — уточнил Сашка. — О он, сударь, — закивала бабка. — И почем? — Так копейка за кружку. — Вот в бутылке налейте, — велел он, подавая тару. Никак как в дорогу берете, сударь?» – осторожно уточнила бабка, аккуратно наполняя бутылки. «Ага, в Пятигорск еду», – кивнул Сашка, наблюдая за процессом. В каждую бутылку вошло по две кружки квасу, так что парень, отдав бабке 10 копеек, решил выпить кружечку на месте. Неспеша опорожнив широкую глиняную кружку, он одобрительно кивнул и, убирая копейку с дачи, спросил. «А как сумели его прохладным сохранить? Жарко же!» у меня два бочонка. Как один нагреется, внук его в подвал сносит и второй достает. Лукаво усмехнулась бабка. Умно, оценил парень и, попрощавшись, отправился обратно к заставе. Еще через два часа их обоз увеличился на четыре подводы, и пятеро казаков верхами взяли его в своеобразную коробочку. Шедшие главным дозором выехали за заставу и возницы защелкли кнутами, погоняя коней и валов. Вся эта кавалькада, скрипя осями, нещадно поднимая пыль, выкатилась на дорогу и двинулась по ней в сторону предгорий. — Да, таким алюром мы до завтрашнего утра телепаться будем, — мрачно вздохнул Сашка и, не удержавшись, чихнул. — Здрав будь, ли, Александр, усмехнулся казак. — Благодарствую, Матвей Лукич! — вздохнул Сашка. — А сам-то откуда будешь? — спросил казак, не оборачиваясь. — Из Франции! — улыбнулся парень, наблюдая за его реакцией. «Шутишь!» — воскликнул казак, разворачиваясь к нему всем телом и при этом едва не вывалившись из-под воды. «Правда, могу бумаги показать», — пожал Сашка плечами. «Это как же ты так, аж оттуда и сюда?» «Там механик, хватай, там мне все одно где начинать. Приютский я», — снова вздохнул парень. «Пока служил, вроде нормально было, а как списали, так и понял, что нигде никто не ждет, вот и решил уехать, куда глаза глядят». «А чего ж к нам?» — не унимался казак. — Так говорил же, контуженный я, а доктора сказали, что мне теперь покой нужен. Вот и решил, где потише устроиться, а заодно и дело свое завести. — Ну да, ну да, — покивал казак, — у нас и вправду тихо, обычно, но бывает, что и стреляют. — Это не страшно, я тоже не в конторе сидел, солдат как-никак. — Ну, тоже верно, — кивнул казак, почесав затылки и погоняя пару соловых коней. Подвода подкатила к чуть покосившемуся плетню, и казак, спрыгнув передка, зычным голосом позвал, шагнув к тыну. «Аксинья! Аксинья, где тебя черти носят?» «Это кто там еще орет, как и шаг? Тут и я!» послышался в ответ, и откуда-то из-за сарая вышла высокая статная женщина лет тридцати пяти. Окинув взвавшую ее казака мрачным взглядом, она скрестила руки под высокой грудью, склонив голову на бок, спросила с ехицей в голосе. Ты чего разорался, Лукич? Или баба из дома выгнала? Так это тадись не ко мне. — Жуть тебя за язык, Аксинья, — укоризненно вздохнул казак. — Помило поганый, а не язык. — Ты сюда лаец приехал или по делу? Потому как ежели так это я запросто, как раз настроение испорчено, — с угрозой пообещала казачка. — Тьфу, дура баба! — в сердцах сплюнул казак. — Я к ней как к человеку, а она! Огорченно махнув рукой, он развернулся и, подойдя к подводе, ткнул пальцем в Сашку с интересом наблюдавшего за этим диалогом. «Вот, постоялец тебе привез, а ты собачишься!» Сказав это, он обошел подводы и, усевшись на свое место, принялся сворачивать цигарку, всем своим видом показывая, что более он ни с кем разговаривать не намерен. «Это ты, что ли, постоялец?» Неспеша, подойдя к плетню, спросила казачка, окинув парня долгим внимательным взглядом. «Если возьмете, — усмехнулся Сашка, — а кто таков будешь?» — Механик я. Из армии по контузии ранению списали, вот и решил своим делом заняться. Матвей Лукич вот сказал, что вы недалеко от кузнеца живете. — То так, кивнула женщина. Оплатить чем будешь? — Деньгами. Чем еще платят? — недоуменно пожал Сашка плечами. — Ну и ну и работы оплатить может, — задумчиво хмыкнул казачка. — Ну пойдем, посмотришь хоромы. Придя к какому-то выводу, позвала она. — Вещи пока тут оставь, Негромко буркнул Матвей Лукич. Сговорить, так заберешь. А что, можем не сговориться? Удивился парень. «Да это ж не баба, а черт в юбке. Никогда не знаешь, как у нее левая пятка зачешется. Обреченно махнул казак рукой. Добро, кивнул парень и спрыгнув с подвода, легко перешагнул высокий тын плетня. Калиток тут не было. Вместо них в плетеном заборе делали высокий порог, чтобы живность не выбралась со двора на улицу. Этот порог и называли тыном, насколько Сашка сумел вспомнить. Оказавшись во дворе, он с интересом осмотрелся. Подворье было широким, в дальнем от дома конце двора стоял сарай, откуда слышались вполне понятные звуки, выдававшие в нем скотник. Про себя Сашка решил называть этот сарай так. Рядом с ним что-то вроде птичника, а дальше через еще один невысокий плетень начинался огород. С другой стороны был роскошный фруктовый сад. И посреди всего этого благолепия стоял широкий, добротный, саманный дом. Строился прежний хозяин с явным размахом. Казачка неспешным шагом провела Сашку к дальнему концу дома и, толкнув крепкую дверь, жестом предложила войти. Чуть пригнув голову, Сашка переступил порог и с удивлением понял, что оказался в отдельной двухкомнатной квартире. Крошечные сеньи он миновал в два шага. За ними оказалась квадратная, удивительно светлая комната. А самое главное, здесь было прохладно, словно на улице и не было дуряющей жары. В боковой стене парень приметил еще один проход завешенный легкой занавеской и, не оглядываясь на хозяйку, заглянул туда. Это была спальня. Маленькая, но удивительно уютная. Широкая деревянная кровать, этажерка и платяной шкаф. Последний Сашку удивил больше всего. Раньше мы тут с мужем жили. Это батьки его дом. Потом, когда стариков не стало, в большую часть переселились, а эту старшей дочке оставили. «А теперь вот сдаю», — вздохнула Аксинья, прислонившись плечом к притолоке. «А мне нравится», — улыбнулся Сашка. «Баня у вас есть?» «Как же без бани-то?» — удивился казачка. «За домом стоит». «А можно будет сюда еще один стол поставить для работы?» — спросил Сашка, проходя в большую комнату. «Чего же нельзя?» — кивнула женщина. «Только стол тебе придется самому покупать. Ну или заказать можно. Расскажешь столяру, какой нужен, он любой сделает». «Это хорошо. Для работы стол крепкий нужен». — кивнул Сашка. — Что ж, раз так, давайте по оплате говорить. — Повернулся он к хозяйке. — Два рубля в месяц и живи. — Пожалуй, та плечами. А в плату, что входит, решил уточнить парень. — Ну, прибирать тут стану, постель менять захочешь, могу и на тебя готовить. но тут ж продукты или покупай, или плати за них. Чуть подумав, ответил казачка. «Годится — Годится. Прикинув, что от добра добра не ищут, кивнул Сашка. — Сколько вперед уплатить? — А сколько не жалко. Тут же нашлась хозяйка. Прикинув, что в кармане у него лежит более 20 рублей, Сашка достал ассигнации, отсчитав 12 рублей, положил их на круглый обеденный стол, стоявший посреди комнаты. «Вот за полгода, а дальше как заработок пойдет», — сказал он, указывая на деньги. «Добро», — кивнула хозяйка и одним движением смахнув их со стола, ловко сунул куда-то за пазуху. «Вечерять станешь?» «Хотелось бы. Вторую неделю еду, и все в сухомятку», — усмехнулся Сашка. «И в баньку бы мне». Углем до да креозотам провонял от той чугунки. Затоплю, кивнула Аксиния, развернувшись, выскочила во двор. Выйдя следом за ней, Сашка отправился к подводе. Улыбнувшись Матвею Лукичон, кивнул и, понизив голос, сообщил. Сговорились. Благодарствуй, Лукич. Да на здоровье, отмахнулся казак. Аксиния, баб справная, хозяйка хорошая, но характер у нее не приведи, Господи, так что ты поосторожнее, вздохнул он. Трех дочек погодок одна поднимает, я с мужем ейным в дружбе был, поэтому и терплю заразу. Ну, даст бог не поссоримся, тихо рассмеялся Сашка, а ружье свое заноси, посмотрю, что с ним. Добро, кивнул казак, то уж завтра, сегодня дел еще много, добавил он, тряхнув поводьями. Подхватив свои вещи, Сашка перенес их в дом и, устало вздохнув, принялся разбирать. Сидор, после недолгих размышлений, он сунул в шкаф, решив потом разобраться с хранением своих богатств. Вынув из курджина ранец, он достал изрядно помявшийся мундир и, оглядевшись, снова вздохнул. Таких простых вещей, как одежная вешалка, тут, похоже, не знали. Сделав себе в памяти зарубку, сделать такие полезные в хозяйстве вещи, парень разложил мундир на лавке и принялся доставать все подряд. После долгой дороги вещи требовалось почистить, проветрить, а многое постирать. Несесар, полученный от Мадлен, он оставил на подоконнике. Пару револьверов положил на стол. Вторая пара была у него за поясом. Задумчиво покосившись на оружие, Сашка подумал, что неплохо было бы разжиться всем необходимым для снаряжения и чистки. Впрочем, ему еще много чего было нужно, но все остальное уже завтра. Сейчас ему требовалось просто остановиться. Он уже пару раз ловил себя на том, что посматривает на часы, словно куда-то опаздывает.